Он только добивается, чтобы ты проникся к нему доверием, и когда он будет уверен, что ты размяк и ослабил защиту, ты обвинит в убийстве и постарается сделать так, чтобы все сошлось. Не будь меня, ты сейчас сидел бы в тюрьме. Ривкину не хватает только одного — мотива преступления. А я мог бы ему в этом помочь, но я ничего не сказал, потому что имею к тебе предложение». «Не желаю слушать», — ответил я. «Уходите отсюда! Им неизвестно, кто была эта женщина. Я мог бы им сказать, и стоит мне только это сделать тебе крышка. Конечно, я ничего не буду иметь, но если понадобится, то покончу с тобой так, как не раз приходилось с другими. Не знаю, о чем вы тут говорите. Вы не мой двоюродный брат, я вас никогда раньше не видел. Его улыбка сделалась еще шире». «Разумеется, никакой я тебе не брат. Хочешь, скажу это Ривкину, тогда ему придется обвинить тебя в трех убийствах сразу. Но хватило бы и одного. «Вы принимаете меня за кого-то другого», — произнес я, стараясь придать голосу твердость. «Меня зовут Джон Фаррер». Я не Рика и вовсе не ваш двоюродный брат, а теперь прошу вас удалиться отсюда. Я прекрасно знаю, что ты фарер, и что ты убил Вертхэма и Рейзнера. Мне о тебе все известно, и ее ты прикончил тоже. Не будь пистолета, они бы еще могли поверить в несчастный случай. Но пистолет ты нашли, а на нем твои отпечатки пальцев». Вы знаете, что я фарр? А, значит, вы лгали, когда утверждали, будто я Рика. Ривкин поверил, что ты Рика, сказал толстяк. И пока он в это верит, ему можно продолжать пудрить мозги. Но если узнать, что ты фарр, то тебе конец. Я прижал ладонь к вискам. Казалось, вот-вот сойду с ума. Ну, ладно. Хватит шутки шутить. Улыбка его вдруг исчезла. «Давай работать вместе. Тогда дело сладится. Я тебе скажу, как обхитрить Ривкина. Раз мы вместе, то помогу тебе выкрутиться». Он вытянул вперед голову, положил руки на колени и в таком положении стал похож на черепаху. «Где ты спрятал деньги?» Я молча закрыл лицо руками. «Послушай», — сказал он, — «ты ведь в тупике, и выйти из него сможешь только с моей помощью. Все можно уладить. Попрошу Хейма заняться этим делом и поговорю с Ривкиным. Скажи мне, где деньги, и будет полный порядок. Выйдешь отсюда чистый, как ангел. Ну что ты на это скажешь?» «Мне непонятно, о чем вы говорите». — ответил я, и твердость, с какой это было сказано, поразила меня. Подумай, подумай, фаррар. У тебя нет никаких шансов смыться с деньгами. Я скажу тебе, что намереваюсь предпринять. Можешь рассчитывать на мою поддержку. Даю тебе пять кусков, а с Ривкиным улажу все сам. Так будет по-честному, согласись. «Если вы полагаете, что Ривкин может обвинить меня в чем угодно, то пусть так и будет. Повторяю, вы принимаете меня за кого-то другого. Поверьте, я ни слова не могу понять в этой истории с деньгами. Не надо кричать, Фарар!» — сказал он. «Не надо. Ты что, не доверяешь мне?» «Попоразмысли хоть малость. Мне ведь на тебя наплевать. Когда ты отсюда выйдешь... Ты будешь свободен, как ветер. Что мне тогда за дело до тебя? Вот им-то не все равно. А мне, мне чихать. Отдай деньги. Я тебя выпущу отсюда. Да не знаю я ничего, ответил я. И даже если бы знал то уж вам бы не сказала. Теперь вы метаетесь отсюда. Толстая физиономия превратилась в искаженную гневом маску «дурак».